Глава 21. Говорящее с оружием братья! Голова штыря разлетелась фонтаном брызг, под ногами его напарника разверзлась земля, и огромная лапа ударила между каской и бронежилетом в шею, прикрытую кольчугой внешников. Модную кольчугу, конечно, не пробило, зато очень пробило шею. Полетели кровавые сопли, и через секунду мне в лицо дыхнуло зловонием из пасти мертвяка. «Какого хрена? Штырь сзади, а с этим я даже познакомиться не успел». Зрачки покошачьи сузились, и даже голова немного накренилась. «Так штаны можно навалять и прибьют, подумать, что свежак появился», — объяснил я свое возмущение. Глаза кваза скосились на мой палаш. «Он со мной попал, семейная реликвия, культовая, заговоренный. Отнимает энергию всех, кто к нему прикоснется, еще деду наговаривали». Через мое правое плечо, внимательно прислушиваясь, смотрела еще одна морда мертвяка. Потом мертвяки развернулись. Один пошел впереди, а другой зацепил за ручки на спине у формы штыря его кореша и поволок в сторону подлеска. Уже почти совсем скрывшись в кустах, мне кивнули, мол, иди за нами. А что? У меня что на уме, то и на языке. Я про усраться совсем не врал. Ну-ка. Из-под земли два огромных мертвяка, перетянутые веревочками, а на них листики, практически голиком. Это просто у меня реакция среагировать не успела. Я не квас, а человек, и в спецназе не учился. Ну ладно, так и быть. Схожу с вами. Я тут уже какой день, а оружие в руках до сих пор не держал. Так и брожу со своим палашом древним. Ну действительно, а что тут такого? Успел бы, усрался. А так, просто реакции не хватило. Меня вывели на полянку, где нас ждало еще несколько бойцов. Пока моих бандитов раздевали, мне дали поесть и гляднуть живчика. Палаш никто не отбирал, и на меня совсем не обращали внимания. Я обижать не пытался. До пекла рукой подать, места незнакомые, да и вообще. Через пару часов неспешного осторожного рейда я прибыл в поселение и был отправлен на допрос к руководителям. Это оказались сектанты, говорящие с оружием и приносящие жертвоприношения какому-то великому. Уже почти час моя персона сидела в кабинете начальства. Мне рассказывали об обряде поднесения, а я о своем изолированном стабе. «Ух ты! Если для того, чтобы Стикс был добрым-придобрым, надо было парить дур головы отрезать, это отличный способ. Вот у меня на стабе некоторым дурам приходилось раз в неделю голову вправлять. А может, надо было отрезать?» «Пусть побегают без головы курицы неадекватные», — серьезным лицом заявил я. На лице бугра в очередной раз отразилось нешуточное недоумение. Ментат кивнул. «Странно. Ментат в твоих словах лжи не увидел», — сообщил руководитель. какая ложь! Особенно одна была курица с ушами. Как ее наши девки обидят, так она в лес бежит». Топтунов и кусачей распугает, на дерево залезет и там сидит, сопли на кулак наматывает, плачет. По полдня уговариваю слезть. Ментат утвердительно кивнул. На меня так посмотрели. Да на меня так Эль Маринель не смотрела, когда я ей очередную адеквата терапию проводил. А что мне говорить? Похоть? Пугаться? Говорю правду, мозголом кивает, а бугор все равно не верит. Так, хватит. Бугор стукнул открытой ладонью по столу и продолжил. «Сразу скажу, что нам твое мнение по этому поводу интересно Наш Бог дает нам все, здесь и сейчас. В отличие от вашего, который требует от вас проверки веры и обещает вам дать все потом, когда-нибудь, после смерти. Но и условия нам ставят здесь и сейчас». «Я так понял?» Вы прикармливаете какую-то огромную тварь, которая рвет зараженных, а потом собираете объедки. А почему вы для этого не используете скотину, всяких там кошек, собачек? Мы у себя так и делали. Ты ничтожен в своих выводах. Бог не хочет просто мяса. Бог хочет жертв, которые понимают, которые слышат. Он хочет души. Ух ты, загнули вы что-то, но нам не по пути». А я не собираюсь спрашивать, по пути нам или нет. Ты просто не знаешь, что нам до какого-то времени по пути. Вот это да. Вы всех скармливаете? Не всех. Самых лучших. Честь-то какая. А можно отказаться? Давайте я про себя гадостей наговорю, вы даже не представляете, какой я нехороший. Судьбы не изменить. Скоро в путь. А последнее желание? Путь человека не прерывается ничем. И желаниями тоже. «А кормить-то будут?» Бугор с ментатом переглянулись. «Да, кормить будут». Здесь народ на полном серьезе разговаривал со своим оружием. Не каждый ствол был удостоен такой чести, а твари скармливали только достойных. Бежать было некуда, но меня не притесняли. «У них тут столовая. Приходишь, берешь тарелку, в нее накладываешь еду и наливаешь либо чай, либо кофе. Есть компот. Показали место, где мне спать. Оружие не выдавали, но и палаш не забрали. Попробовал их немного пораздражать и улегся на лавку большого дома прямо на открытом воздухе. Удобная большая и широкая лавка, немного вогнутая, и прикрыл глаза. Маленький детский пальчик потыкал меня в плечо. Я повернул голову и приоткрыл один глаз. Мне сунули одеяло и подушку. — Даже так? Я принял постельные принадлежности из рук пацаненка. — Спасибо тебе, маленький индеец! «Сын больших злобных индейцев за эти замечательные постельные принадлежности!» Мальчишка кивнул, выполнив просьбу старших, унесся по своим мальчишеским делам. Сунув подушку под голову и накинув одеяло, я с чистой совестью задрых, раз уж все равно улегся на этой лавке. «Если не знать, что тебя отправят на съедение какому-нибудь монстру, то в принципе не хуже, чем и на нашем стабе. Только общественно-политическую работу на меня никто не собирался навешивать. Вот уж долбаные фанатики!» Ну, хорошо хоть кормят, не бьют, и, что самое странное, палаш мой не отобрали. С другой стороны, глупо отбирать вещи культа, как я сказал. Может, поэтому и не отобрали. Когда порезали муров, я сразу заявил, что это палаш, фамильный, заговоренный на удачу и жизнь долгую. Кого палаш тронет, тот мне жизненную силу отдает. Стебался, а выходит в самую точку. Но, с другой стороны, может, просто оставили, чтобы не таскать, он тяжелый. Здесь такая же коммуна, как и у нас. За тобой даже дети присматривают. За периметр бежать глупо. Сектанты меньше, чем в ста километрах от нашего стаба. В этих местах через черноту много дырок. Может, не такое, как у нас на звезде творится, но пекло ощущается. Детвора на полном серьезе учила меня оплетать оружие. Прежде чем ствол начинал говорить с хозяином, его украшали, с ним надо было подружиться. Сходить на культурные мероприятия, распить бутылку-другую. Тут не все было так просто. Распускаем супер-пуперную галантерею на тонкие кожаные ленточки, как это делала Эль Маринель, когда оплетала певчие стрелы. Может, у нее, кстати, тоже была система своих узелков. Оружие оплеталось по очень сложной схеме. Каждый узелок говорил о правах и достижениях хозяина. Фактически, по плетению можно было узнать о заслугах человека. Кстати, и я имел право выплести на своем палаше парочку очень неплохих узелков. Например, за самое непомерно долгое сидение в засаде, разжигание костра в неположенном месте, преклонный возраст и сумму лет оружия и хозяина, превышающие возраст говномамонта. Было и на моем палаше несколько значимых, можно сказать, эпических узелков. Все-таки прикольные это, чуваки. Тут все повернуты на всю голову, хотя такое ощущение, что чем ближе пекло, тем больше проблем у людей с колотушками. Стабы около пекла вообще сильно отличаются от других районов. Здесь с головой, конечно, большие непорядки, намного большие непорядки, чем около внешки, но зато и люди другие. Каждый стаб – маленькая спарта. Конечно, оружие разное, идеология разная, устройства разные, но дух единства один. У них тут хоть есть деньги, а у нас была коммуна. Настоящее, то, о чем мечтали большевики. Каждому по возможностям, а всем, чего достанется. Есть немножко капиталистических отношений, ну так как развитый социализм, бухать за свои, а пожрать общее столовое. Местность такая, раз сюда попал, никуда ты отсюда не денешься. Даже самый маленький ребенок будет за тобой следить. Вот так вот я и хожу. С палашом, без привязи, зная, что завтра меня куда-то повезут.